Гглавва 5 Комната, в которую определила меня леди Грей, оказалась довольно просторной, светлой и рассчитанной на двух студентах. Две узкие кровати у стен, два платяных и два книжных шкафа из белого дерева, два письменных стола, прижатых друг к другу напротив окна. Отличием была только одна дверь, расположенная по правую руку от входа и ведущая в купальню. Туда я заглянула в первую очередь, активировала артефакт подачи холодной воды в умывальнике и опустила под струю руки. Меня бросала в жар. В голове не укладывалось то, насколько хорошо прошел сегодняшний поход в орден и разговор с ректором. Леди Геррей производила самое приятное впечатление. Е хотелось рассказать все. Эта женщина была для меня примером, и если уж она сама поверила в то, что завтра я смогу справиться со вступительными экзаменами, «То кто я такая, чтобы сомневаться в собственных силах?» «Всё получится», — прошептала я, глядя на своё отражение в небольшом зеркале. «У меня всё получится». В комнате на одном из столов меня уже ждал поднос с двумя блюдами, супом и салатом. «Спасибо, леди Герей», — прошептала я в воздух, опускаясь на стул и подвигая к себе обед. «Силы мне сегодня понадобятся». наскор утолив голод пододвинула к себе книгу открыла и оторвалась только когда из-за тьмы ничего больше рассмотреть не могла. В голове раскладывалась по полочкам целая куча информации о происхождении магии различии стихий способах взаимодействия и о многом другом по хорошему стоило проверить прочитанное на практике попытаться призвать стихию и подчинить ее, но сил не оставалось абсолютно даже капли Я чувствовала себя так, будь то меня вывернули наизнанку и выжили. Захватив книгу, я доползла до ближайшей кровати, рухнула на нее и дернула вверх рычажок на стене. Светильник над постелью загорелся тусклым оранжевым светом, позволяя еще немного почитать. Стихийная магия способна на многие удивительные вещи. бормотала я себе под нос, чувствуя как глаза закрываются. Давно я так не уставала. Как провалилась в сон, даже не скажу, потому что глаза открыла, когда под веки настойчиво заглядывали солнечные лучи. Комната оказалась такой же пустой, как и днём накануне, только в этот раз на столе стоял ещё один поднос с чаем и пирожками. Я буквально вскочила с кровати, ругая себя и за то, что уснула, и за то, что сделала это прямо в платье. Нужно было всю ночь готовиться к экзаменам, о которых я не имела ни малейшего представления, которые нужно сдать. книга помогала разобраться со многими вопросами, но только в теории. Что касается практики, все не так уж и радужно. Словм, я старалась отогнать панику подальше, умылась холодной водой, мысленно проговорила все то, что успела запомнить, снова умылась. Если верить артефакту времени висящему на стене, портал открылся через полчаса после моего пробуждения. выдохнув, я отбросила все мысли, подхватила толстую книгу, И шагнула в переход к демонам панику у меня просто нет выбора я справлюсь стихия вновь не отозвалась голова закружилась в горле пересохла перед глазами заплясали черныемшки в кабинет ректора я буквально вывалилась и сделав два шага уперлась руками в письменный стол доброе утро леди игр протянула первая чародейка королевства вы уверены что готовы к экзаменам у меня нет другого выбора еле слышно отозвалась я выпрямилась и положила книгу на столешницу вы дали мне шанс я не откажусь от него леди герей только поджала губы а потом протянула мне запечатанный конверт на сурггуной печати красовалась парящая птица гер провода игр пришло сегодня утром на магическую почту академии поясняла женщина поднимаясь со своего места думаю вам все же стоит прочитать послание до экзамена я только кивнула и сломала печать еще до того как взяла в руки бумагу знала что там должно быть написано леди фрей игр от лорда сумумаса игра главы род игр я на мгновение прикрыла глаза строк в письме было не так много но и для них нужно найти силы да только вопреки ожиданиям письмо оказалось написанным без расшаркиваний и привычных уходов в сторону светского слога «Фрея, я надеюсь на твое благоразумие. Вернуться в поместье ты должна как можно скорее. На носу два больших торжества, ваша помолвка с графом Шинаром и твой день рождения. Академия запретной магии не для тебя. Разрешение главы рода на обучение ты не получишь. В случае твоего непослушания мне придется применить самые суровые меры». «Это какие же?» — фыркнула я, сминая бумагу в кулаки. «Печать Архрана наложите?» леди героя вздрогнула, перевела на меня взгляд и вопросительно приподняла брови. Что-то случилось? вамам угрожают. Только пишут, что академия запретной магии не для меня выдохнула я, прикрывая глаза и стараясь выровнять сбившееся дыхание. И не собираются давать разрешение на обучение. Запретной магии Ректор явно была недовольно услышанным, а потом неожиданно рассмеялась. Надо же. как только это учебное заведение не называли но что бы так все больше удивляюсь тому как люди реагируют на перемены и что леди игр это письмо как-то отразилось на вашей уверенности да я положила скомканый лист поверх конверта на стол ректора теперь я еще больше хочу поступить в вашу академию запретной магии с улыбкой на губах напомнила мне женщина именно если уж я чародейка то то пусть голова моего рода отрекается от меня насколько я знаю и без его разрешения могу тут обучаться правда и без материальной поддержки но этот вопрос буду решать позже есть один ритуал о котором мало кто знает коварно протянула женщина отречься от рода можно и самостоятельно но к этому разговору мы вернемся после испытания если понадобится пойдем от только что услышанного сердца забилось быстрее З значитчит можно выйти из рода и без разрешения главы, но как? Нигда о таком не слышала. А леди Геррей тем временем открыла портал и первый шагнула в переход. По ту сторону нас ждал большой зал. под высокими потолками плавали шары света, вдоль стен тянулись низкие лавки, в центре возвышалось несколько каменных постаментов, укрытых непрозрачными магическими куполами. Леди Игрис. «Как будете готовы, скажите», – произнесла ректор, проходя к первому постаменту и останавливаясь возле него. «Я готова», – практически моментально отозвалась я. Страх перед неизвестным накатывал всё новыми и новыми волнами. Но мне нельзя было ему поддаваться. «Что я должна сделать?» Леди Герей кивнула и ободряюще улыбнулась. «Факультеты женской магии делятся по стихиям, их четыре». На каждом факультете две кафедры – прикладная и практическая. Последнюю еще называют боевой. Ваши испытания зависят от того, на какую именно кафедру вы планируете поступить. Я кивнула. Об устройстве академии я почерпнула информацию из одолженной ректором книги. Если я выберу прикладную, то проведу свою жизнь за созданием любовных амулетов и артефактов освещения. Нет, я сейчас утрировала. Ведь знания полученные на кафедре прикладной магии смогут дать многим больше. Да только душа требовала боя, требовала борьбы. И это значило только одно. Я не хочу сотрудничать с травниками и артефакторами. я хочу проявить свою силу полностью. Хорошо? Возмож, мне показалось, но женщина с трудом подавила улыбку. В таком случае, ваше первое задание, леди Игрис, уничтожить все предметы, расположенные на этом пьедестале. Купол медленно стал прозрачным, а после и вовсе рассеялся. На каменной подставке осталось только три предмета — толстая тетрадь, свеча и перо. Звучит легко. Очень легко, если не брать во внимание то, что я никогда до этого осознанно не пользовалась силой. «Обнаружь я стихию лет десять назад, не задумывалась бы над испытаниями. А сейчас? Сейчас я должна победить саму себя. Или так, или домой и замуж за графа. Нет, он не получит этого. Мою свободу не продадут за долги». Я остановилась в шаге от пьедестала и протянула перед собой руку. Обратилась к дремавшей внутри меня силе, попросила отозваться. «Обнаружь я стихию лет десять назад, не задумывалась бы над испытаниями. попросила поджечь находящиеся тут предметы, попросила о помощи. В секунды текли одна за другой, но ничего не происходило. советветы из книги не помогали И тогда я потребовала. потребовала подчиниться, уничтожить то, что я хочу, сжечь все к демонам. В груди что-то тепло шевельнулось, но пламя так и не вспыхнуло. Да чтоб тебя? зарачала я забывая о присутствии ректора сейчас существовали только я и предметы которые нужно немедленно уничтожить За задание пустякковое любая носительница огненного дара справиться чем я хуже злость становилась все сильнее я злилась на себя на беспомощность на саму силу какого демона она обнаружилась так поздно да еще и подчиняться не желает ну уж нет тут я хозяйка пальца обожгло неожиданным теплом первая искра упала на обложку тетради 2 долетела до пера свечу я смогла поджечь в самый последний момент когда силы казалось кончились но этого нелепого тления мне было мало вещи нужно уничтожить огонь подчинился будь-то нехотя бумага загорелась перо почернела и медленно скрутилась в комочек а по стволу свечи потекли первые восковые капли. «Ещё! Сильнее! Нужно больше мощи!» Костёр вспыхнул неожиданно высоко и быстро. Поглотил все предметы и поверхность пьедестала. Жар пыхнул мне в лицо, ослепил. Я ахнула и отступила на шаг, наблюдая за своей первой победой. «Первое испытание пройдено», — голос ректора донёсся как из колодца. В ушах звенело, перед глазами поплыли черные точки бессилия. Пришла очередь второго: раз ты можешь создать пламя, должна и уничтожать его. Б без обучения будет сложно, леди игр, но без второй проверки экзамен не будет зачтен. Я наконец смогла взять себя в руки. костер поглотивший три предмета все еще полыхал, но теперь, Икорки разлетались в разные стороны, падали на камни. Буд там ковер они бы прожигали в нем дыры Уничтоьте то что создали сомнением глядя на полыхающий костер, который непонятно откуда брал силу, я шагнула вперед. Жар опять опалил щеки волосы скрутились в локаны из-за высокой температуры. вновь протянув перед собой руку, я обратилась к стихии. но уже не той, что жила во мне, а той, что бушевала всего в метре. «Подчинись!» — потребовала я, не боясь обжечься. Костёр продолжал гореть, явно издеваясь надо мной. Огонь алыми волнами стекал по пьедесталу вниз и врезался в невидимый барьер. Сцепив зубы и сделав ещё один шаг вперёд, зажмурилась и доверилась чувствам. «Распалив стихию огня, я должна её и поглотить». Уничтожить созданное мной я не смогу. Мне не хватит сил, но вот поглотить, я должна постараться. Жар больно облизывал ладони, но я продолжала взывать к стихии. Тихе шипение заставило открыть глаза. Я резко выдохнула и не сдержала улыбки. Пламя медленно угасало, тянулась ко мне и затихала. Хорошо, протянула ректор, наблюдая за тем, как полупрозрачный купол вновь накрывает то что раньше было тремя предметами. У меня еще будут вопросы касательно вашей силы студентка игр но обсудим это уже позже. студентка Вздох облегчения казалось сожрал все оставшиеся силы. руки упали, колени задрожали, но я устояла на ногах. Да леди герой улыбнулась. Я принимаю вас в стены этой академии. Но учтите, студентка Игрис, требования к вам всегда будут выше, чем к другим, потому что требования на вступительном экзамене были ниже. Да, я понимаю. Отвечаю, а саму уносит куда-то на крыльях счастье. Я поступила. Я смогла. И пусть сейчас мне сделали поблажку, помогли, я оправдаю ожидания этой чародейки. Я её не подведу. А ещё это значит то, что никто не посмеет посягнуть на мою свободу. До тех пор, пока я студентка Академии имени Лифы, студентка Академии запретной магии. Спасибо, леди Герей. С этого момента я для вас госпожа ректор, студентка Игрес. Тепло ответила женщина и протянула мне скрученный в свиток лист бумаги. Завтра начнут съезжаться обучающиеся. обычно к празднику франы тут уже все гуди тулям постарайтесь справиться со всеми делами до этого момента.